Сева огляделся по сторонам. Все, видимые ему зараженные, были заняты дроном. Путь был свободен. Побежали. Это как на физкультуре бегать сто метров, только гораздо страшнее, подумал про себя Сева. Он специально пропустил Костю и Машу чуть вперед и сейчас бежал за ними, отставая метра на два. Зараженных было не видно. Бежать при этом все равно было непросто, потому что улица была заставлена машинами. Здесь в какой-то момент явно взорвалось что-то, потому что большая часть машин, застывших в вечной пробке в тени большого храма, были выгоревшими. Какие-то даже до сих пор тлели. Группа добежала до здания Пушкинского музея и остановилась у перекрестка. Сева внимательно посмотрел в переулок, но кроме погибших и застрявших машин в нем ничего не было. Впереди, перед музеем, Был небольшой сквер, огороженный невысокой оградой и живой изгородью. Сева жестами показал своим спутникам на него. Там они будут в большей безопасности. Он неуклюже перевалился через ограду, и Костя с Машей последовали его примеру. Ребята вышли из-под елок на небольшую поляну и остановились отдышаться. Сева собирался что-то сказать, но в этот момент Маша закричала. Уже это было странным, они ведь разговаривали исключительно шепотом. Но девочка кричала от ужаса, и Сева повернулся посмотреть, что именно могло ее так напугать. Они забрались в сквер, потому что сквер был безопаснее. Зараженные не умеют перелезать запоры, и это было разумным и правильным соображением. Но Сева забыл, что работает оно только если в самом сквере не было зараженных. Он схватил Костю за руку, и они снова побежали. В единственном возможном направлении – вперед к большой парадной лестнице музея. Маша с разгону запрыгнула наверх, протянула Кости руку и втащила его за собой. Последним, буквально в последнюю секунду, на ступеньке залетел Сева. И сразу за ним в каменную лестницу разом ударились пять раздраженных, кричащих, страшных, голодных. «Сюда! Сюда! Друзья мои, скорее идите сюда!» Ребята не сразу поняли, откуда доносится голос, а потом Маша увидела на вершине лестницы седовласого старичка в костюме и бабочке. Он кричал им и размахивал руками. Они побежали к старичку, который рукой показывал им на открытую дверь музея. Только когда она с грохотом захлопнулись за ними, и старичок повернул для верности ключ в замке, только тогда Маша, Костя и Сева смогли перевести дух. Глава восьмая. Первым делом Костя не просто обнял, а буквально вцепился в Севу. Сейчас ему было так страшно, как, кажется, не бывало еще никогда. Он уткнулся носом в плечо Севы, задышал запахом теплого, надежного и любимого брата, и Сева не протестовал. Он обнимал Костю так же крепко, ему самому это было нужно. Он чувствовал, как бешено колотится у брата сердце, да и у него самого оно, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Прежде Костя ни разу не сталкивался с угрозой смерти, неминуемой, страшной. Он закрыл на секунду глаза, и в воображении тут же всплыли искаженные лица зараженных, которые минуту назад бежали за ними. Маша стояла поодаль, и ей, кажется, было неловко. Ей тоже нужны были обнимашки, но напрашиваться было странно, а смешной старичок, спасший их от смерти, не производил впечатления человека, которого нужно обнимать. Сева заметил Машину нерешительность. «Хочешь к нам?» Маша ничего не ответила. Слова в этой ситуации были излишними. Она подошла и обняла братьев. И, наверное, стояли бы они так еще минут десять, как скульптурная композиция «Обнявшиеся». Но старичку явно надоело ждать, и он громко откашлялся. «Друзья мои, я рад, что вы успели спастись, и что вы теперь в безопасности». Ребята повернулись к нему – Он стоял спиной к мраморной парадной лестнице и выглядел в своем аккуратном синем костюме, белой рубашке и клетчатой бабочке довольно торжественно. На вид ему было... На самом деле никто из ребят не смог бы аргументированно сказать, сколько именно старичку было лет. Он был седым и старым. Может быть, ему было 70, а может быть и больше. Или напротив, может быть, он рано посидел, и на самом деле ему было всего 62 Сева шагнул к старичку и протянул руку. «Спасибо вам, что нас спасли. Меня зовут Сева, а это мой брат Костя. А я Маша. Очень приятно. Меня зовут Становой Тимофей Борисович. Я заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина». Тимофей Борисович еще раз откашлялся и продолжил. «Вы прежде бывали в нашем музее». Все трое утвердительно кивнули. Сева был в Пушкинском даже дважды. Один раз с мамой и Костей, а второй раз вместе с классом на школьной экскурсии. Удовлетворенно кивнув, Тимофей Борисович повернулся к ребятам спиной и пошел вперед в сторону парадной лестницы. Как вы знаете, изначально наш музей был задуман исключительно как собрание слепков европейских произведений искусства. Иван Владимирович Цветаев, основатель музея, был большим сподвижником просвещения и считал очень важным дать возможность студентам МГУ, да и наибольшему числу граждан Российской империи, прикоснуться к прекрасному. Как вы понимаете, путешествовать по Европе и смотреть оригиналы, картины, статуй могли лишь очень обеспеченные люди. Из-за тяжелых дверей музея послышался вой и грохот. Но Становой сделал лишь секундную паузу, не давая шуму заполнить помещение. И вот профессор Цветаев придумал, как изменить ситуацию. Заместитель директора говорил и шел, приглашая ребят следовать за ним. Маша дернула Севу за рукав и зашептала ему прямо в ухо, чтобы старичок не услышал и не обиделся. «Сев, он что, всерьез нам сейчас хочет экскурсию провести?» «Кажется, да». Может, ну, знаешь, может у него шок, и он так со стрессом борется. Типа не замечает происходящего. Когда Тимофей Борисович начал свою экскурсию, все и Маша на автомате пошли за ним. А вот Костя остался стоять там, где стоял. Что-то в образе благообразного и воспитанного хранителя музея тревожило Костю. Что-то было в нем неуловимо опасное. Ну и еще кости очень хотелось есть, и экскурсии в его планы не входили. Сева обернулся на брата и понял все без слов. Простите, Тимофей Борисович Становой не обернулся, но замедлил шаг. Мы вам очень благодарны за помощь, вы нам жизни всем спасли. Но, кажется, сейчас не очень время для экскурсии. Сева старался говорить мягко и вежливо. Вдруг старичок обидится и выгонит их обратно на улицу. Машу же вопросы приличия, очевидно, не волновали. Там конец света на улице. Мы еле спаслись, мы устали, мы хотим есть и писать. Это уже Костя включился в разговор. Тимофей Борисович остановился. Он обернулся к детям. Лицо его почернело. И Костя на секунду испугался, что старик сейчас ударит кого-то из них. Но хранитель музея просто подошел к ребятам максимально близко и снова заговорил. Теперь тон -то его был совсем не экскурсионным. Да, я знаю, что происходит, но это не имеет никакого значения. Он говорил с плохо скрываемым раздражением и едва не срывался на крик. Страны приходят и уходят, рушатся и восстают из пепла империи, гибнут и рождаются вновь люди, все приходящее. Все тлен, лишь искусство вечно. Маша с Севой сделали шаг назад. Не столько потому, что рассерженный Тимофей Борисович их напугал, столько потому, что изо рта у него очень неприятно пахло. А из-за того, что говорил он громко, на ребят попадала слюна. Эти два обстоятельства серьезно снижали градус пафоса его возмущенной речи. Вы не просто спаслись. Вы попали в храм искусства, в святилище. И оказавшись здесь, о чем вы думаете? О пище и испражнениях? Я сейчас описываюсь. Подошедший к брату Костя настойчиво дергался его за рукав. Очевидно, осознав всю тщетность объяснений, Тимофей Борисович раздраженно махнул рукой в сторону лестницы, ведущей на цокольный этаж. Вниз по лестнице. «Там и туалеты, и буфет. Я сейчас приготовлю вам что-нибудь перекусить». Второй раз повторять приглашение ему не пришлось. Ребята бросились вниз по лестнице с такой скоростью, будто Тимофей Борисович был не сварливым работником музея, а зараженным. В конце концов старик поостыл. Он привел Севу, Костю и Машу в длинный, похожий на каменную кишку, буфет, накормил их макаронами с сосисками, и напоил горячим какао. Костя сидел на стуле и болтел. Ему было спокойно, сыто и безопасно. Горячий какао разливался по его организму, и вместе с ним разливалось по Кости ощущение умиротворения, пусть временного, но от того лишь более ценного. Лишившись возможности провести ребятам экскурсию, Тимофей Борисович теперь говорил, не переставая. Костя и Сева собирались расспросить Машу о том, как она успела спастись, вообще о том, кто она такая и что собирается делать дальше. Но вместо этого они слушали рассказы Станового. Второй раз прерывать его никто не рисковал. «Вся моя жизнь – это музей. Я посвятил себя служению искусства с юности и работаю здесь уже 60 лет». Сева присвистнул, ничего себе, 60 лет на одном месте. Во время войны здесь работал мой отец. Он не эвакуировался и остался в музее. Бомба упала совсем недалеко, и стеклянные крыши над греческими и итальянскими двориками разрушила взрывной волной. И мой папа зимой каждый день чистил снег, помогал другим сотрудникам сконструировать защитный чехол для статуи Давида. Ее невозможно было вывести с другими экспонатами из-за размеров. Сева помнил статую Давида. Разумеется, не потому, что она была слепком выдающегося произведения искусства. Просто когда он с классом ходил в Пушкинский на экскурсию, все девчонки сделали селфи с большим гипсовым пенисом. И Сева одну такую фотку благодарному Косте показал. И когда я закончил Московский государственный университет, то решил продолжить дело моего отца. Костя понял, что он, видимо, прослушивал какой-то важный кусок речи, в котором рассказывалось об отце Тимофея Борисовича, но переспрашивать было странно. Ну, говорит и говорит. Главное, чтобы на улицу не выгнал. 60 лет я здесь. Музей – это я. И я – это музей. Трижды меня пытались отправить на пенсию, но я сказал, что умру, прежде чем покину эти святые стены». Тимофей Борисович не врал. Он действительно трижды отказывался уходить на пенсию. Но он не договаривал. Захотел он рассказать своим слушателям всю правду, ему пришлось бы признаться, что сотрудником он был довольно паршивым. В реальности Становой был воплощением слова «посредственность», человеком чудовищно сварливого характера, которого ненавидели все сотрудники, включая музейную кошку Матильду. Единственным его настоящим талантом была способность манипулировать музейной бюрократией таким образом, что при всем желании никому выгнать его так и не удалось. «Мы немного поживем у вас. Вы не против?» Сев решил перевести разговор на более практичную тему. Сидевшая рядом с Нимаша широко зевнула. «Конечно, конечно. Я приючу вас, мои юные друзья». «Сегодня вы можете быть предоставлены сами себе. Я вижу, как вы устали. Еду и крышу над головой я вам с удовольствием обеспечу. Но вот чего в музее, к сожалению, нет, так это спальных мест». «А это не страшно. У нас есть палатка и спальники». Костя с восхищением посмотрел на брата. Он бы никогда не догадался взять палатку, а Сева взял. Сева предусмотрительный, как мама глаза навернулись непрошенные слезы, и Костя отвернулся. Маша заметила это и положила руку на Костину коленку. И ему от этого сразу стало лучше. «Какие вы предусмотрительные путешественники!» «Ну что ж, хорошо. Поставьте палатку там, где вам больше всего нравится. Музей большой, вы можете ходить всюду». Тут Тимофей Борисович вдруг нахмурился, как будто вспомнил что-то неприятное и важное. Но помните, вы в музее. Трогать экспонаты руками, залезать на них или творить с ними какие-то еще непотребства категорически запрещено. И еще. Если вы видите закрытую дверь, не открывайте ее. Для вашей же безопасности. Спорить никто из ребят не собирался, озвученные правила всех устраивали, и они пошли осматривать музей и решать, где поставят палатку. Это было очень странным ощущением – ходить по музею и понимать, что они здесь одни. Чувство безопасности за толстыми каменными стенами быстро овладело всеми, и ребята ходили по Пушкинскому, осматривали интересные им экспонаты, болтали и шутили как будто все было хорошо. Костя попросил, чтобы они начали с египетских залов. Он совсем недавно посмотрел «Мумию», и ему все эти фараоны и жуки-скоробеи сейчас были особенно интересны. Жаль только занудный Сева, сославшись на просьбу Тимофея Борисовича, не разрешил ему залезть в настоящий саркофаг, который стоял под стеклом в первом же зале. Надо будет проверить. Может, тут как в ночи в музее... С надеждой в голосе обратился к брату Костя. «Может быть, тут тоже экспонаты оживают?» Сева улыбнулся, и за него ответила Маша. «Надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы пятиметровый голый мужик оживал. Мне и без этого неприятностей хватает». С каждой минутой Маша нравилась Севе все больше. Она была очень остроумной. Она читала, как они быстро выяснили, все те же книжки и любила те же сериалы. Костя убежал вперед, и теперь они шли чуть позади него и обсуждали, у кого какая любимая серия друзей. В отличие от Кости, экспонаты их совсем не интересовали. Он же теперь шагал через анфиладу залов, останавливаясь и разглядывая всякие интересные штуки, например, гигантский парный барельеф орлов с лицами бородатых мужчин, который охранял выход из зала с искусством Ближнего Востока. Костя немного задержался в зале, в котором за стекном лежали всякие золотые штуки, экспонаты из коллекции Шлимана. Он прочитал подпись. А потом дошел до последнего зала, в котором были уже какие-то совсем ему неинтересные глиняные сосуды и головы, то ли из гипса, то ли из мрамора. Он вернулся обратно в зал с троянскими штуками, куда уже дошли Сева и Маша. Пока ни в одном из залов никому ставить палатку не хотелось. Костя снова убежал вперед на разведку. Выйдя из зала, посвященного эллинистическому и римскому Египту, что такое эллинистический, Костя еще не знал, он наткнулся на запертые двери. Причем двери были не просто заперты. Кто-то, очевидно, сам Тимофей Борисович, заколотил их большими досками. Костя сначала стало любопытно, А потом он пожал плечами и пошел дальше осматривать музей. Кончилось с тем, что они, разумеется, поставили палатку рядом с огромным голым мужиком в зале, который назывался «Итальянский дворик». Это Сева уже помнил из их экскурсии. Как помнил, что это был не простой зал, а точная копия настоящего внутреннего дворика из какого-то там дворца в Венеции. Ярко-желтая палатка смотрелась в музейном зале неожиданно органично, а когда Маша включила в ней фонарик на телефоне, и палатка в сумерках стала светиться теплым желтым светом, всем им стало приятно и уютно. Сева решил проблему со спальниками. Оказалось, что их можно соединять друг с другом, и вместо двух отдельных в палатке теперь был один большой теплый. Их общее гнездо. За стенами музея на город опустилась ночь. Сквозь стеклянный потолок итальянского дворика ребята видели звезды. Будто они и вправду были в походе. Костя вдруг понял, что ужасно, смертельно устал. Все с Машей сидели на красивой каменной лестнице и тихонько болтали. А Костя заполз в палатку, удобно устроился в углу спальника и крепко обнял плюшевого лиса Семена. Он лежал и слушал Машу с Севой. Не подслушивал. Просто так получилось, что ему было слышно. А как ты у метро оказалась? Я там рядом в шоколаднице пряталась последние дни. Когда все началось, почему-то все наружу побежали, а я осталась. Мне страшно стало выходить. Наверное, потому что у всех кто-то снаружи был. Ну да, наверное. В общем-то... Я сначала испугалась, а потом прямо у окна зараженные начали люди есть. Вот я и сидела там. В шоколаднице хорошо прятаться. Еда есть, все есть. А почему ушла? Невыносимо в одиночестве. Подумала, что рискну. Я хочу до дома добраться. Вдруг папа с мамой там... Она замолчала. Им обоим пришла в голову одна мысль. Мысль о потерянном ощущении дома. Если сейчас не продолжить разговор, оба с ним решил Сева. Ты тут живешь где-то рядом, да? Не, я на Семеновской живу. Тут я рядом на занятия балетом ходила. Ой, класс! Ты любишь танцевать? Ненавижу! Ненавижу! По удивленному лицу Севы, Маша поняла, что эти слова требуют пояснения или хотя бы контекста. Мама моя училась на балерину, мечтала о Большом театре. А потом встретила папу и забеременела мной. Вот я теперь за ее мечты расплачиваюсь. Ну, точнее, теперь уже нет. А чем ты сама любишь заниматься? Программированием. Я сейчас питон осваивала. Думала, маму убедить. Без шумной тенью в зал заглянул Тимофей Борисович.